Глава 57. Данил. Я поднялся на смотровую площадку и сразу увидел янтарину, которая, уткнувшись лбом в стеклянную стену, рассматривала звездную систему Петра, расстелившуюся вдалеке необычным плоским кругом. Обернувшись на звук моих шагов, моя любимая женщина улыбнулась и вновь вернулась к наблюдению за далекими звездами, переливающимися всеми цветами радуги. От завораживающей картины действительно захватывало дух. Казалось, в чернильной темноте кто-то разлил разноцветные сияющие краски, которые все вокруг раскрасили в пестрые радужные яркие цвета. Голубой оттенок сменялся на фиолетовый, плавно перетекая в розовый, а затем и красный. На это зрелище можно было смотреть долго, но наш корабль шел на большой скорости, и очень скоро система Петра останется далеко позади. Обняв Янтарину за талию, нежно погладил ее живот и шепотом спросил. — Как ты себя чувствуешь? Ничего не беспокоит? — Все в порядке, — она положила ладонь мне на руку. — Наш малыш замечательно чувствует себя. Вот любуемся с ним этой восхитительной красотой. Невероятное зрелище. Я молча крепче прижал Янтарину к себе, И, уткнувшись лицом в ее макушку, вздохнул. Она тут же повернулась ко мне и, заглянув в глаза, уверенно сказала, «Все в порядке, Данил, мы же вместе, а значит, все будет хорошо». «Я очень за тебя боюсь», — честно признался в том, что не давала покоя. «Мне кажется, от Спенса можно ожидать чего угодно». «Согласна, но другого пути у нас нет, ты это и сам знаешь». Я все понимал, но справиться со своими эмоциями не мог. Крепко прижав к себе янтарину, зажмурился. Она и наш ребенок стали для меня целой вселенной, и потерять их я не мог. Меня терзали сомнения по поводу нашего плана. Мне почему-то казалось, что мы летим прямо в ловушку. Вернее, я был почти уверен в этом. А навело меня на эту мысль поведение самого Спенса. Когда мы с ним связались, он ничем не выдал своего удивления, злости или возмущения. Алекс даже не удивился тому факту, что Янтарина жива. Разговор с ним вышел сухим и холодным. Выслушав наше предложение, Алекс почти сразу сказал «да», но выдвинул встречное требование. Мы должны были вернуть половину дара, и я был вынужден согласиться, потому что торговаться не имело смысла. По крайней мере, не в тот момент. Спенс назначил нам встречу в Галактическом Совете. В присутствии представителей различных рас нашей галактики Янтарина должна будет передать ему права на свою долю в компании, а он откажется от всех претензий к нам и выступит гарантом того, что всем желающим беспрепятственно позволят покинуть Землю. Был весьма подозрителен тот факт, что он безропотно согласился на все наши условия, взамен толком ничего не попросив. Мне казалось, что он что-то задумал. Но так ли это, нам заранее выяснить не получится. «Нам долго еще лететь?» — уточнила Янтарина. «Нет, я поэтому и пришел за тобой. Тебе надо поесть. Ты опять пропустила обед». «Идем». Она взяла меня за руку. «Мне еще надо переодеться и привести себя в порядок. Алекс должен увидеть меня такой же, как прежде, сильной, расчетливой, дерзкой, точной своей копией. Тогда он будет осторожен, ведь перед ним будет равный соперник». Янтарина. «Данил!» — она погладила меня по руке. «Ничего не говори!» Мне и самой все это не нравится, но другого выхода нет. Встреча с Алексом будет непростой, и ты должен будешь стать моей опорой, поддержкой, надежным укрытием. Не надо сеять во мне еще больше сомнений. Поверь, и так хватает. Думаешь, мне не страшно? Ты даже не представляешь, как. Но я надеюсь, что у Алекса хватит ума, не натворить глупостей в присутствии стольких свидетелей. А дальше останется только одна надежда на Алексея и его людей. «Спенс постарается мне отомстить за предательство. Я точно это знаю». «Не переживай», — поцеловал ее в висок, мысленно дав себе подзатыльник. «Я показывал свой внутренний страх, совершенно не подумав, каковы Янторини, ведь ей придется встретиться лицом к лицу с убийцей своей семьи». «Мы все продумали до мелочей, бояться нечего». Вокруг тебя будут наши ребята, и если Алекс попробует выкинуть хоть что-то, получит пулю в лоб. Он не посмеет тебя тронуть. Ты будешь в полной безопасности. Обещаю. А что будем делать с Даром? Ты расскажешь Алексу о его особенностях? Интарина внимательно смотрела на меня в ожидании ответа. Нет, покачал головой. О том, что мы теперь в некотором роде мутанты, никто не должен знать. Но ведь погибнут ни в чем не повинные люди. Да, они богатые и наделены властью, но не все из них заслуживают смерти. Среди них есть и дети. Понимаю, но у нас нет выхода. Если кто-то узнает о случившемся, начнется большое расследование. рактанов привлекут к ответственности, а нам могут отказать в оформлении документов. Я видел, как расстроилась синтарина и постарался ее успокоить. — Мы попытаемся убедить Алекса, что дар был весь использован. — Правда? — Да, моя хорошая. Я очень надеюсь, что у нас все получится. А сейчас идем. Нам действительно пора. Янтарина приподнялась на носочки и легонько коснулась губами моих губ. — Люблю. — Я тоже люблю вас, милая.